Глава 24. Иван. Иван сам себя не понимал. Не понимал, почему именно эта девушка, которую он совсем не знал, так запала ему в душу. Видео, которое показал ему дядька Дони, было очередной, так сказать, задачкой на внимательность. Тот вечно где-то бродит, и если что-то интересное попадается, записывает, а потом они вместе тщательно разбирают записи боев. Такое у них однажды образовалось хобби. Ну да, девушка из видео работает в очень интересной манере. Ее связки и передвижения во время боя на первый взгляд кажутся хаотичными. Однако если присмотреться внимательней, становится понятно, что хаосом там и не пахнет. Всё чётко просчитано. Каждый шаг, каждое кажущееся случайным движение способствует выводу противника в нужную, выгодную в какой-то момент для нее позицию а эти приемы, когда используется инерция соперника против него же. Такому даже его кку не учат. Кто она? Откуда? Вот те вопросы, которые роятся в голове Ивана последнее время. Вместо того, чтобы учиться, он думает только о ней. Правда, острый интерес возник не сразу, а только после встречи с ней лицом к лицу. Сначала было чисто профессиональное любопытство. Просто очень захотелось увидеть реальный бой. Не на видео, а живьём. Чтобы почувствовать настоящую атмосферу поединка. А когда уговорил таки дядьку, и тот сводил посмотреть. В общем, вопросов стало еще больше. Ох, этот ее взгляд! Словно насквозь просветили, взвесили и оценили. Она даже вроде бы принюхивалась. Впрочем, может, и показалась. Вот только создалось ощущение, что оценивала не только его самого, а еще и окружающую обстановку. То есть максимально контролировала ситуацию. Испугалась чего-то? Тогда почему во взгляде не было страха? Нет, она нисколько не боялась. Похоже, просто решала в тот момент, как поступить. Серые глаза смотрели твердо. Значит, уверена в своей способности защитить себя при любом развитии событий интересно как ушла от его прикосновения когда он попытался схватить ее за руку чтобы остановить окажись он на ее месте действовал бы как учили жестко и просто зафиксировать движение сломать конечность это же плавно ушла от захвата грациозно и быстро словно танцуя с последующим разрывом дистанции очень необычная девушка и иван знал цену своей внешности и, как правило, осечек с женским полом никогда не возникало. Не то чтобы перед ним штабелями стелились, однако же не сбегали при знакомстве сразу. А это будто угрозу в нем видела. Что не так сделал? Всего-то хотел поинтересоваться. Голос, кстати, у нее приятный, с такой легкой хрипотцой. И имя обычное Миранда. Никогда раньше ничего подобного слышать не доводилось. А потом она вообще исчезла. Вернее, сначала не особо спеша, скрылась за поворотом коридора. Но когда он, опомнившись, добежал до угла, ее уже нигде не было. Куда делась? Словно призрак растворилась в воздухе. Она ведь просто не успела бы до следующего поворота дойти. Вот как так? «Да, малой», — саркастически ухмыльнулся тогда дядька Донни. «Вот чего у тебя не отнять. Так это умение находить общий язык с женщинами. Прямо мастер, аж завидно». «Да что я не так сделал-то? Ничего ж крамольного себе не позволил». «Эх, парень, привык ты общаться со своими аристократическими куклами, которые сами из трусов выпрыгивают». «И что?» «Ничего, Иван, просто эта девчонка не по зубам тебе». «В каком смысле?» «А в любом. Она настоящая, понимаешь?» «Самый первый воспитатель Ивана. Практически нянька» который опекал парня до момента поступления в Ишимб, смотрел на своего недавно оперившегося птенца с неприкрытым сочувствием. Нет, вынужден был признать молодой человек. Значит, рано тебе еще. После слов старого вояки все стало еще запутаней. Почему-то вдруг остро, буквально нестерпимо, захотелось разгадать загадку незнакомки. Ну и пошатнувшуюся самооценку поправить, конечно же, чего уж там. Мужское самолюбие было сильно уязвлено, и это особенно непривычно. Обидно, знаете ли, когда отказывают принцу из семьи Нов-Пенферо. Ну да, самому младшему из... Но тем не менее. Красивейшие девушки его круга, лучшие представительницы народа Элента из знатнейших, между прочим, аристократических семей, только и ждут момента, когда он слабину даст. Даже на дуэли из-за него дрались. Слава и Элазне, обошлось без серьезных последствий. И да, ему это не понравилось. Просто он поздно узнал, иначе не позволил бы подобному произойти. В конце концов, он ведь не только с аристократами общается. В ИВОККУ хватает простых смертных, причем их там большинство. Так вот, сокурсницы, впрочем, не только сокурсницы. Короче, не шарахаются от него девки. Совсем наоборот. Охотно делят с ним ложе по обоюдной симпатии, заранее зная, что большего не обломится. Словом, вниманием женщин и Иван совсем не был обделен. Даже напротив, постоянное пристальное внимание противоположного пола сильно его утомляло. И тут на тебе, полный игнор. Словно он пустое место. Почему? Непорядок. Как говорится, дело принципа. Он внук своего знаменитого деда. Или мимо проходил. Буквально на следующий день и Иван собирался начать поиски незнакомки. Жаль, не успел. Пришлось срочно возвращаться в училище. Что-то непонятно опять затевается на границе с государством Мар. Поэтому всех старших курсантов срочно отозвали из увольнительных. Пришлось возвращаться в стены Альма-Матер. Служба есть служба. Но это ничего. У него еще будет время. Вчера Донни прислал сообщение, что Миранда объявилась в ИАР теперь точно никуда не денется и искать не надо. Она, оказывается, будет учиться по специальности судоводителя. Будущая коллега почти. Сам Иван, правда, учится с большим упором в тактику. То есть, скорее всего, лично управлять кораблем ему не придется. Неинтересно. Если понадобится, то да. А вообще его дело – тактика и стратегия войны. Вот где действительно есть возможность мозги применить». «Ну что же?» – проскочила мысль в голове. «Вот и посмотрим, какой я стратег на самом деле». «Да, стратег. Девчонку разговаривать не смог. Такое себе стратегическое достижение. Дед, если узнает, засмеет, Да и до непокоя не даст своими шуточками. Подумать только, какая-то девка с низов не дала даже прикоснуться. Ну ладно, еще посмотрим, кто, с чем и зачем». С праздничного фуршета я тихонько слиняла. Выбрала момент, когда сын убежала за родителями, которые припозднились и не успели, слава богу, увидеть мое выступление. Она же хотела меня с ними познакомить. А как я им в глаза смотреть буду, если в первый же день нарвалась на конфликт, да еще с участием высшего руководства Академии? К тому же по собственной вине дочь их невольной соучастницы сделала. Стыдоба да и только. Короче, считайте, как хотите». Пусть будет что смолодошничало или струсило. Да и вообще, завтра же на учебу. Что будет? Наш ротный, скорее всего, злобуто затаил. Просто так не отступится. Опять же, его наезд тоже ведь неспроста образовался. Что это было, вскоре само собой выяснится. Но спокойно учебу мне теперь точно не видать. И тронуть его нельзя. Блин, коряба выразилась. А то подумайте еще что я любого, кто встанет у меня на дороге, грохнуть готова. Нет, конечно. Эм, снова не так. Точнее, соглашусь, что-таки да. Любого уничтожу, если он мешает мне со зла. Ну, или замышляет зло в мой адрес. Но тут-то мужик явно не сам по себе. Сто пудов на службе состоит и отрабатывает кем-то отданный приказ. Потому что лично ко мне вряд ли претензии имеет. Придется как-то изворачиваться теперь. Короче... «По ходу дела определюсь, как жить дальше, но все равно неспокойно как-то». Следующий день, и теперь уже точно учебный, начался с встречи. Сэн дожидалась меня прямо у ворот учебного заведения. Само собой, никаких ворот не было, но арка, стилизованная под ворота, была. Подозреваю, функции у нее гораздо больше, нежели только декоративные. По-любому ведь просвечивает каждого, проходящего сквозь нее. Зря, что ли, везде камеры и охрана расставлены. Правда, люди так расположились, чтобы глаза курсантам не мозолить. Но уроки грола, буквально вбитые в подкорку, работают без моего участия. Сознание автоматически фиксирует в памяти все места расположения камер и живой охраны, где установлено следящее оборудование, возможные слепые зоны, как перемещаются по фойе Церберы и прочее. Само как-то получается. «Ты куда пропала?» Возмущается девушка. «Так же нельзя. Я хотела познакомить тебя с родителями». «Да понимаешь, что-то устала я вчера. Вяло отмазываюсь. Ну и страшно стало. Моих, что ли, испугалась?» Киваю. «Из-за вчерашнего?» Снова молча соглашаюсь. «Ну ты даешь, В этих стенах и не такое бывало. Мама райс и мама Литанна такое рассказывали, не поверишь. Они на инженерном потоке учились» и как-то раз привели группу таких же курсантов, только из Империи. Ну, вроде экскурсии. Чтобы типа показать, как у нас тут обучение устроено. Зачем, непонятно. Но Министерство образования виднее. Представляешь, полсотни парней, и ни одной девчонки среди них нет. Сцен аж глаза мечтательно закатила И что? Мне даже интересно стало. Я ведь понимаю, что и линтейки подобное событие не могли пропустить» а если вспомнить Машку и ее реакцию на мужиков. В общем, понятно, в кого удалась дочь своих родителей. Мамки каким-то образом узнали, когда техники парней в ангар обслуживания поведут. Показать обустройство технических мощностей, организацию рабочих процессов и прочий инструментарий. Спрятались заранее в одном из фрегатов, который как раз на ремонте стоял. Всю ночь там просидели. А когда этих повели, выкрали одного незаметно с самого конца строя. Заволокли внутрь и... фигаси девки веселились. Выжил хоть, интересуюсь я. Да выжил, конечно. Они ж не звери какие. До сих пор переписываются. Он даже в гости как-то приезжал. Но скандал был сильный. Когда обнаружили пропашу, всю академию перекрыли, а потом и станцию. Но почему-то никто не догадался начать поиски с технической базы. С чего-то вдруг решили, что курсант пропал уже после экскурсии. Три дня пришлось им в махонькой каюте фрегата ютиться. Выйти-то не смогли, все выходы оказались блокированными. Хорошо, хоть аварийный паёк был, его и ели. Чем дело кончилось? Преподаватель военной подготовки поставила зачет по тактике. Сказала за находчивость. А вот за нарушение учебной дисциплины и внутреннего распорядка. Впаяли по полной. Больше, чем на половину стандартного цикла увольнения решили. А еще отчислить грозились за нарушение установленного штрафного режима. Зато им все завидовали. А ты всего лишь с преподом подцапалась. Подумаешь? К тому же он сам к тебе приставать начал. Юная леди, вы собираетесь проходить? Или так и будете стоять в дверях? Занятия уже скоро начнутся. Ну что ты будешь делать? Вот откуда эту пинфорд снова принесло? Всего второй день в школе и второй раз оказываюсь на ее дороге. Впрочем, сами тоже молодцы. Растопырились на проходе и балабоним, мешая остальным двигаться в сторону источника знаний. «Госпожа директор, приносим извинения. Мы уже бежим!» Звенит голос сын, и меня, как вчера, снова хватают за руку. «Пошли быстрее, а то опоздаем. Совсем заболтала меня». «Чего?» «Это еще кто кого заболтал?» на вот нагло-то элентийское!» «Я за весь разговор больше одного слова вставить не сумела». Ну ладно, потом все выскажу. А вообще и правда, надо было поспешать. Умник подсвечивал мне дорогу, вот только помощь его на этот раз не понадобилась. Сэн тащила меня с целеустремленностью портового буксира. Галопом пронеслись к лифтам, поднялись на два этажа, проскакали до голографического табло, где узнали расписание сегодняшних занятий нашей роты. И первой парой оказалась физическая подготовка. А мне туда и не надо. Но глянуть интересно. Посмотрела. Ничего экстраординарного, но богато. Чего не отнять, того не отнять. По сравнению с теми условиями, в которых в свое время тренировалась я с ребятами. Даже не небо и земля. Огромное помещение, разбито на тренировочной площадке разного рода и предназначения. Одновременно с нами тренировалась еще человек около... Да хрен сосчитаешь, если честно. Размеры спортивного зала не уступали своими размерами ремонтным докам космических кораблей. Какой тут точный подсчет, если границы спортивного, так сказать, зала, теряются вдали? Тренеров тоже много, у каждой роты по несколько штук. Нас сотня, в других ротах не меньше. поди успей за всеми уследить. Вот и нашу кодлу, потому как новички и на спаянное подразделение не тянем. Еще вчера разбили на 10 групп. Ну, или взводов, по 10 человек в каждом. Так предполагалось, но я-то сама по себе, и значит, один взвод оказался некомплектным. Пока наша рота бегала, разогреваясь, я присела на лавку и наблюдала за другими. И если общая физическая подготовка еще на уровне, то вот местные тренировки рукопашки больше на танцы похожи. Ну да, тренируются люди. Бегают, прыгают, тягают железо, проводят спарринги, да много чего делают. И вроде все по уму. Но нет того надрыва, когда тренер заставляет работать на пределе сил и выносливости. Когда трещат суставы, крошатся от натоги зубы, кровоточат руки лопнувшими мозолями. Когда каждое невыполненное задание тренера – это залёт. И залет серьезный, за которым неминуемо следует суровое наказание. Да такое, что в следующий раз ты из кожи вон лезешь, чтобы снова не оказаться залетчиком. Как по мне – Тут у них оздоровительная профилактория для пожилых людей, а не учебное заведение для молодняка. К слову, сегодня вводные занятия проводил тот самый дони Эйнет. Он узнал, подмигнул и принялся объяснять систему тренировок. Потом познакомил с тренерами, которые уже будут вести каждую свою группу. База знаний рукопашного боя можно будет скачать позже, когда рота пойдет полным составом скачивать свои первые профильные учебные пакеты. А пока, мол, общая физическая подготовка. Только мне это нахрена. Сегодня тренировку я уже провела. Не в таких жирных условиях, конечно, но так, как привыкла. То есть с полной отдачей». Подняла руку, чтобы задать вопрос. «Ты что-то хотела, Миранда?» «Я хотела узнать, есть ли возможность тренироваться самостоятельно, а не по общей программе». «В каком смысле?» «Не понял вопроса главный тренер». Чем тебя не устраивает специальная программа? Для меня она уже пройденный этап. Девушки и немногочисленные парни роты презрительно забубнили. Их отношение ко мне еще вчера было испорчено нашим ротным, когда он заявил, что я из богатеньких. Действительно ли он так думал или намеренно настраивал сокурсников против меня, я не знаю. При любом раскладе оправдываться не в моих привычках. Да и поздно уже. Мнение сформировалось. Не поверят ребята, что я не из мажоров. Для них я выскочка. Теперь вот снова выпендриваюсь. В подтверждении сформированного мнения. Во всяком случае, мой вопрос именно так выглядит в их понимании. Ну, разве что Сенат знает больше. Немного. Но, с другой стороны, мне с этими людьми детей не крестить. Да и на мнение их плевать с высокой колокольни. Что ж теперь, косить под них и заниматься ерундой? Нет уж, увольте. Можно было бы на общей тренировке вообще не ходить, чтобы лишний раз не выделяться из толпы и не выглядеть белой вороной. Но и отказываться от такой укомплектованной по последнему слову техники тренировочной площадки – тоже глупо. Когда еще подобная возможность представится, причем на халяву? К чести Дони Эйната надо сказать, что он не стал как-то препятствовать. «Сам же видел, что я кое-что умею. Пожал плечами, дескать, нет так нет» сказал только, мол, тебе виднее, тренируйся, как знаешь. На том и порешили. Правда, симпатии сокурсников, повторюсь, мне мое заявление, конечно же, не добавило. Ну и ладно. Тут еще стрельбище вроде должно быть. Нужно как-нибудь провентилировать этот вопрос. Хотелось бы и в стрельбе поупражняться. Тем более, где-то через неделю как раз должны заказанные боеприпасы к изготовить. Потому что местное стрельбище это нестандартный тир. Вернее, при необходимости оно может быть и тиром, и полосой препятствий с движущимися мишенями. Если разрешат пользоваться, было бы неплохо. Что еще интересного было? Да, в общем-то, ничего особенного. Ребята занимались общей физической подготовкой, тренеры следили за процессом, а я сидела на лавке, дабы не мешать. Занятия, чтобы развеять скуку, я себе придумала. А если точнее, ковырялась в локальной сети Академии. Там оказалось много полезного. Разнообразных форумов любой тематики было хоть отбавляй. Тут курсанты делились друг с другом схемами освоения навыков и прочим. Какие базы знаний и когда лучше ставить в начале изучения, а какие – в самый конец. Как оптимизировать процесс освоения, чередуя информацию и так далее. Оно понятно, что существуют методы, специально разработанные учеными-людьми и все такое. Но практика есть практика. К примеру, было замечено, что мозг отдыхает, если меняется предмет изучения. При этом уровень ранга не сильно влияет. Давайте представим, что курсант грызет пятый ранг боевого пилотирования. Башка уже пухнет, и постоянные мигрени одолевают. Так вот, было замечено, что при временном переключении на другой предмет, при том же ранге изучения, боли уходят. А через день, вернувшись к изучению пилотирования, Можно и вчерашнюю норму нагнать, и сегодняшнюю осилить, при этом не ощутив какой-либо неприятной нагрузки. И таких мелочей, которых в официальных источниках не найдешь, на форумах полно. Другое дело, что все это требует проверки. Так и что? Проверим, попробуем. Но, думаю, скорее всего, информация достоверная. Вряд ли администрация учебного заведения забила болт и совсем не интересуется тем, о чем судачат между собой курсанты. Всяко приглядывают, и будет там что-то крамольное, или, не дай бог, опасное для здоровья появится. Мгновенно пресекут. И коль скоро тему не удалили, значит, она, в принципе, рабочая. А раз так, то почему бы и нет? Сплошная польза. Причем не только для самих курсантов. Ведь что в итоге получается? Молодежь с пока еще не замыленным взглядом и свободная от условностей, по своей инициативе, из чистого любопытства, экспериментирует, проверяет догадки и бесплатно делится этим с другими. А кто-то, приглядывающий со стороны, вполне возможно, на этих новых идеях ученые степени защищает и даже зарабатывает. Много, в общем, интересного содержится в сети. Копать и копать. Наверное, поэтому два часа пролетели, как одна минута. Я б и дольше ковырялась в недрах локальной сети ИАР, ER, но тут цен нарисовалась. Фуф! Плюхнулась рядом со мной на лавку, разгоряченная физическими упражнениями девушка, вытянув красивые длиннющие ноги. Умаялась что-то. Что делаешь? Заметила, видимо, как я, сидя у стеночки, ручонками по виртуальному монитору сучу. Старый форум просматриваю. Что пишут? Девки хвастаются, как парни в увольнении валяли. Не без того. Вынуждена была согласиться я. Но есть и полезная информация. Вот, смотри. И я поделилась с ней тем, что успела нарыть. «Ну, «А ведь круто!» – вспыхивает интересом девушка. «Я даже не подумала бы искать это в локальной сети. В ближайшее время опробую под разгоном». И она, снова схватив меня за руку, подорвалась с лавки. «Пошли в столовую. Я голодная до ужаса». «Честно говоря, мне бы тоже чего-нибудь съесть не помешало. Но в столовой по понятным причинам для меня пайки нет». Обежать домой, чтобы перекусить армейским пайком – далековато. Не успею вернуться к тому моменту, когда рота полным составом заляжет в медицинские капсулы для получения своих первых профильных баз знаний плюс курса военной подготовки. Ладно, перебьюсь. Короче, договорились встретиться уже возле медицинского блока. И вот что значит цивилизация. Выбор учебных баз был такой, что аж глаза разбежались – Причем никто в количестве не ограничивал. Бери и учи, что хочешь, и в любом объеме, лишь бы сетка могла переварить. Но я и хапнула от души. В первую очередь набрала полный пакет по эсминцам и крейсерам, до линейных включительно. Про корабельное вооружение тоже не забыла. И, естественно, все это дело отполировала соответствующими инженерными блоками. Учить так учить. Пока дают, надо брать, а то мало ли. Попрутки еще не взначай раньше времени по надуманному предлогу. Что тогда делать стану? Деньги-то точно уже не вернут. Зато если база уже со мной, не так обидно будет. Сама доучу и проплачу получение лицензии в другом месте. Так что хапала, хапаю и буду хапать все, до чего смогу дотянуться. Тут ведь как? Скорость обучения у всех людей разная. Вне зависимости от установленной нейросети. Кто-то из дешевой сеткой учится быстро а кто-то из дорогущей отставать будет. Все мы разные. Я имею в виду, что два человека с одинаковым симбионтом успевать станут не одинаково. А время обучения ограничено. Сколько успеешь всосать за этот период, с тем и останешься. То есть пилоты из тебя сделают в любом случае, а вот ранг рабочего сертификата будет соответствовать уровню знаний. Дальше уже сугубо самой или самому придется повышать квалификацию. Естественно, за свой счет. Поэтому преподавателям, как правило, плевать. Никто никого не подгоняет и уж тем более не уговаривает учиться. В их задачи входит отслеживать сам процесс и правильно его дозировать. Ну, и учить применять полученные знания, конечно же. Если где-то кому-то что-то, вдруг непонятно. Словом, сколько успеешь вытащить из академии, с тем и останешься. И я постараюсь успеть по максимуму. Зачем мне физкультура и прочее, если я могу потратить свое время с большей пользой для себя? Взяла также оба полных курса управления дроидами. Они практически идентичны, что у боевых погонщиков, что у технарей. Так что стоит выучить один, и второй всосется со свистом за счет одинаковой базовой части. Короче, если б смогла, взяла бы и больше. Но тут уже бедолага-умник взмолился. Дескать, хозяйка, побойся бога. Я, мол, не резиновый. Давай сначала это все пережуём. А? И он прав. О собственных мозгах тоже надо хотя бы периодически думать. Они же живые. Им хоть иногда надо давать отдыхать. А то эдак можно доучиться до полного сумасшествия. При зачислении в ИАР я заранее попросила своего юриста оговорить в контракте увеличенный лимит разгонных коктейлей. Правда, этот пункт удалось протолкнуть лишь с тем условием, что предоставлять мне их будут исключительно по моему состоянию. И тут я администрацию учебного заведения могу понять. Эти коктейли – штука прекрасная. Действительно сильно помогают и упрощают жизнь. Кроме того, делаются индивидуально под клиента. Однако злоупотреблять ими категорически нельзя. Ибо все, опять же, упирается в физиологию. То есть медики, оценивая мое состояние, уже сами будут решать, Можно мне выдавать затребованную очередную пайку? Или необходимо-таки дать мозгам передохнуть? Никто на себя ответственность за смерть курсанта брать не хочет. И это справедливо. Однако в первый день мне никто препятствий чинить не стал. Набуторили химии без проблем по первому требованию. Пришлось, правда, дать пояснение по моей ситуации. И, естественно, на слово никто не поверил. Без запроса данных нейросети через местный медицинский эскин не обошлось. Как это происходит, даже не спрашивайте. Я в медицине 2 по 5, то есть некомпетентно. Знаю только, что умная машина имеет возможность сделать запрос об имеющихся освоенных базах пациента, и симбионт выдает требуемое с разрешения владельца, конечно же, так что проблем не было. А вот курсантам, кто только начал получать первые профильные базы знаний, подгонять усвоение информации медикаментозно смысла нет. Начальные уровни и так всосутся за пару часов. Там объем-то тьфу, смехотворный. А химию лучше всего применять на последних этапах, когда организм уже подготовлен к обработке самого большого и сложного массива информации. То есть применять сие безобразие рациональнее всего, начиная с третьего и по пятый ранг а лучше с четвертого. Но тут уже каждый решает сам. И если сомневается кто, можно к тем же медикам обратиться. Они всегда помогут разобраться в вопросе. На то они и медики. Им за это жалование платят. Больше ничего интересного во второй учебный день не произошло. Ну разве что упомянуть господина Ротного, который в завершении учебного дня провел вводную лекцию. Подробно разжевывал про соревновательную составляющую процесса, не забывая постоянно выставлять меня в негативном ключе. Так, мол, и так, все вы будете потеть, чтобы получить награду за прилежное и быстрое усвоение знаний в виде повышения оплаченного по контракту с работодателем лимита тех же разгонных коктейлей. А вот некоторым выскочкам и смотрят многозначительно в мою сторону. Этого, дескать, не требуется». «Верно, вольный слушатель Миранда Гера? Эти некоторые, не будем показывать пальцем, в отличие от вас, смертных, могут оплатить себе дополнительные бустеры». А еще напомнил, что взвод, в который меня распределили на военном подготовительном курсе, это он про занятия в спортивном зале, теперь будет вечно тащиться в хвосте учебного процесса, так как соревновательная составляющая этого самого процесса рассчитана на работу в команде». Но некоторые, мол, настолько заносчивы, что начаяние простых смертных им плевать. Размер родительского кошелька, видимо, голову кружит, и осуждающий так качает головой. Но сука, он сука и есть. Знает ведь, что любая попытка оправдаться с моей стороны будет выглядеть как детский лепет. Мне остается лишь делать рожу кирпичом и демонстрировать полное спокойствие. Впрочем, раздражение как появилось, так и прошло. «Подумаешь, но выполняет мужик кем-то порученную работу. Ничего страшного. Помешать учиться он мне никак не может. Так что пусть хоть лопнет от переизбытка желчи, а я буду просто его игнорировать». В конце своей речи мудак продемонстрировал учебное расписание на ближайшие полгода. Но я его уже не слушала, занимаясь на пару с умником планированием собственного учебного графика усвоением скачанной сегодня информации. «Хорошо все-таки» что у меня сеть комбинированная. Учеба уже идет двумя потоками. Чуть медленнее, чем раньше, ибо теперь в очереди стоят равнозначны по уровню базы знаний, но гораздо быстрее, чем могло бы быть, за счет того, что часть технических знаний, изученных по специальности техника, есть и в инженерном курсе. Значит, усваивать заново не надо. Красота, да и только. Наконец-то сетка нагружена по максимуму. Однако зря я не обратила внимания на расписание занятий. Лак ребен и тут успел подгадить.